Позже я выяснил, что повар сидит в полиции. Его выпустили на следующий день, когда обед был уже позади. В полиции его допрашивали, кто ко мне ходит. Я, естественно, заявил протест министру внутренних дел, сказал, что надо было меня предупредить, и я охотно отпустил бы повара в полицию в удобное для меня время». Министр на это ответил, что он гаитянин, и поэтому может поступать с другим гаитянином, как ему заблагорассудится. Но Джонс англичанин. Видимо, да, и все же я сомневаюсь, чтобы ваше правительство в нынешнее время послало сюда фрегат для восстановления справедливости. Я, конечно, сделаю все, что в моих силах, но, по-моему, Пьер Малыш дал вам резонный совет. Испробуйте прежде другие пути. Если у вас ничего не выйдет, завтра же утром я заявлю протест. Мне почему-то кажется, что майор Джонс не первый раз попадает в полицию. Не стоит преувеличивать этого события. Я почувствовал себя как актер, играющий короля в сцене мышеловки, которого Гамлет упрекает в том, что он переигрывает. Когда я вернулся в отель, бассейн был полон. Садовник с деловым видом вылавливал оттуда граблями опавшие листья. Из кухни доносился голос повара. Все было почти как раньше. У меня даже были постояльцы. В бассейне, стараясь увернуть от граблей садовника, плавал мистер Смит в темно-серых нейлоновых трусах, которые пузырили сзади, напоминая гигантские окорокады исторического животного. Он медленно плавал брасом, Ритмично выдыхая ртом воздух. Увидев меня, он встал в воде, как некое мифологическое существо. Грудь его покрывали длинные седые пряди. Я сел возле бассейна и крикнул Жозефу, чтобы он подал нам ромовый пунш и Кока-Колу. Мне стало не по себе, когда мистер Смит поплыл в глубокую часть бассейна. Слишком уж близко он был от того места, где умер министр социального благоденствия. Я вспомнил Холлерут и не смывая пятно крови Риччо. Мистер Смит отряхнулся и сел со мной рядом. Миссис Смит появилась на балконе номера Джон Барримор и крикнул ему вниз. «Оботрись, голубчик, хорошенько! Как бы тебе не простудиться!» «Солнышко меня сразу высушит!» — крикнул в ответ мистер Смит. "Накинь полотенце на плечи, а то сгоришь!» Мистер Смит покорно накинул полотенце. «Мистера Джонса арестовали», — сказал я. «Господи, не может быть! Что же он такого сделал?» «А это вовсе не означает, что он что-то сделал. Он уже виделся с адвокатом. Тут это невозможно. Полиция не разрешит». Мистер Смит смерил меня суровым взглядом. Полиция всюду одинакова, такие вещи зачастую бывают у нас на юге, пояснил он. Цветных сажают в тюрьму, отказывают им защитники, но от этого не легче. Я был в посольстве, они думают, что вряд ли смогут помочь. Вот это уже безобразие, воскликнул мистер Смит. Его больше возмутило отношение посольства, чем самый арест Джонса. Пьер Малыш считает, что сейчас лучше всего вступиться вам и может даже обратиться к министру иностранных дел. «Я сделаю для мистера Джонса все, что смогу. Тут явно произошла ошибка. Но почему он думает, что я могу оказать какое-то влияние?» «Вы бывший кандидат в президенты», — сказал я. И тут Жозеф принес нам бокалы. «Я сделаю все, что смогу», — повторил мистер Смит. Невесело глядя в бокал с Кока-Колой. «Я очень расположен к мистеру Джонсу. Не знаю почему, но я никак не могу заставить себя называть его майором, хотя ведь даже в армии бывают порядочные люди. В нем, как мне кажется, заложены лучшие черты английского характера. Нет, тут явно произошла глупейшая ошибка. Мне не хотелось бы навлекать на вас неприятности с властями». «Я не боюсь неприятностей ни с какими властями», — заявил мистер Смит. Министерство иностранных дел помещалось в одном из выставочных павильонов недалеко от порта и статуи Колумба. Мы проехали мимо музыкального фонтана, который теперь никогда не играл, мимо городского парка, над которым красовалось изречение, достойное бурбонов. «Жесюиле драпо гаити, и э андивизибле». Франсуа Дю Валье. и затормозили возле длинного современного здания из стекла и бетона широкой лестницей и большой приемной с удобными креслами, украшенной фресками гаитянских художников. Все это также не имело никакого отношения к нищим на площади у почты и к трущевам, как и дворец Кристофа. Правда, из этого здания не выйдет таких живописных руин. В приемной сидела десятка полтора тучных, зажиточных буржуа. Женщины в нарядных платьях ядовито-голубого и пронзительно-зеленого цвета оживленно болтали, словно за утренним кофе настороженно оглядывая каждого нового посетителя. Даже простители и те держали себя с важностью в этой приемной, где слышался ленивый перестук пишущих машинок. Минут через десять после нашего приезда Мимо нас, с гордым сознанием своего дипломатического превосходства, тяжелой поступью проследовал сеньор Пинеда. Он курил длинную сигару, глядя прямо перед собой, и, не спросив разрешения, вошел в одну из дверей, ведущих на внутреннюю террасу. «Там кабинет министра», — объяснил я. «Южноамериканские послы пока еще персона града, Желательное лицо, латынь». дипломатический представитель, приемлемый для правительства данного государства. Особенно Пинеда. У него в посольстве нет политических беженцев. Пока еще. Мы прождали три четверти часа, но мистер Смит не проявлял нетерпения. «Кажется, дело у них неплохо поставлено», — сказал он, когда после краткого разговора с чиновником двое просителей удалились. «Время министра надо беречь». Наконец, через приемную снова проследовал Пинеда, по-прежнему куря сигару, но уже новую. На ней красовалась бумажная ленточка. Он их никогда не снимал, потому что там были обозначены его инициалы. На этот раз он удостоил меня поклоном. Мне показалось, что он сейчас остановится и заговорит. Его поклон привлек к нам внимание молодого человека, провожавшего его до лестницы. Вернувшись, он любезно спросил, что нам угодно. «Видеть министра». — сказал я. — Министр очень занят. Он совещается с иностранными послами. Ему надо обсудить ряд вопросов. Он завтра летит на сессию Организации Объединенных Наций. Тем более он должен немедленно принять мистера Смита. — Мистера Смита? — Вы разве не читали сегодняшние газеты? — Мы были очень заняты. — Мистер Смит приехал вчера. Он кандидат в президенты. «Кандидат в президенты?» — недоверчиво переспросил молодой человек. «В Гаити?» «У него здесь дела, но он может изложить их только самому президенту. А сейчас он хотел бы повидать министра до его отъезда в Нью-Йорк. Попрошу вас минуточку обождать». Молодой человек прошел в одну из комнат, выходящих во внутренний двор, и сейчас же выбежал оттуда с газетой в руках. Постучав в дверь кабинета министра, он исчез за ней. «Вы же знаете, мистер Браун, что я больше не кандидат в президенты. Мы бросили вызов в первый и последний раз». «Не стоит объяснять всего этого здесь, мистер Смит. В конце концов, вы же вошли в историю». Взглянув в его бледно-голубые честные глаза, я понял, что, пожалуй, далеко зашел. Тогда я добавил Вызов, брошенный вами, был адресован всем. Я не стал уточнять, кому именно он был адресован. Он не потерял свои силы и теперь. Возле нас снова возник молодой чиновник. Теперь уже без газеты. Если вам будет угодно, пройдемте со мной. Министр иностранных дел приветливо сверкнул нам зубами. Я заметил, что на краю его стола лежит газета. Ладонь, которую он нам протянул, была большая, квадратная, розовая и влажная. Он объяснил на прекрасном английском языке, что его очень заинтересовало сообщение о приезде мистера Смита, но что он уже не надеялся иметь честь его видеть, поскольку завтра отбывает Нью-Йорк. Американское посольство его не известило, не то он, конечно, перестроил бы свое расписание». Поскольку президент Соединенных Штатов, сказал я, счел нужным отозвать своего посла, мистер Смит предпочел навести визит неофициально. Министр сказал, что эти соображения ему понятны, и добавил, обращаясь к мистеру Смиту. Насколько мне известно, вы собираетесь посетить президента? Мистер Смит еще не спрашивал у него аудиенции. Ему очень хотелось повидать сначала вас. до того, как вы отбудете в Нью-Йорк. «Я вынужден заявить протест в Организации Объединенных Наций», — гордо заявил министр. «Не желаете ли сигару, мистер Смит?» Он протянул кожаный портсигар, и мистер Смит взял сигару. «Я заметил на бумажной ленточке инициалы сеньора Пинеды. «Протест?» — спросил мистер Смит. «Против налетов из Доминиканской республики». Мятежников снабжают американским оружием. У нас есть доказательства. Какие доказательства? Мы захватили двоих пленных с револьверами американского образца. Но ведь их, к сожалению, можно купить в любом месте земного шара. Мне обещана поддержка Ганы, и я надеюсь, что другие африканские страны... Мистер Смит пришел к вам совсем по другому вопросу, прервал я обоих. Его большой друг, который ехал вместе с ним, вчера был арестован полицией. Американец? Англичанин, по фамилии Джонс. А британское посольство уже сделало запрос? Ведь в сущности это больше по ведомству Министерства внутренних дел. Но одно слово вашего превосходительства? «Я не могу вмешиваться в дела другого ведомства». От души сожалею, но мистер Смит должен меня понять. Мистер Смит вторгся в наш диалог так резко, как я от него не ожидал. Но разве вы не можете выяснить, какое ему предъявлено обвинение? Обвинение? Да, обвинение. Ах, обвинение. Вот именно, сказал мистер Смит, какое ему предъявлено обвинение. Но ему могут и не предъявить никакого обвинения. Зачем ожидать худшего? А зачем же тогда держать его в тюрьме? Я не в курсе этого дела. Вероятно, властям надо в чем-то разобраться. Тогда надо вызвать его в суд и отпустить на поруки. Я готов внести за него залог, если сумма будет приемлемой. «На поруки?» — переспросил министр. «На поруки!» — он обратился ко мне, умоляюще взмахнув сигарой. «А что такое «внести залог»?» «Это своего рода суда государства на случай, если заключенный сбежит отсюда. Сумма может быть довольно солидная», — пояснил я. «Надеюсь, вы слышали о хабе Аскорпус», — сказал мистер Смит. «Английский закон, представляющий заинтересованным лицам право просить о доставке в суд заключенного для проверки мотивов лишения свободы». «Да, да, конечно, но я забыл латынь. Вергилий, Гомер. Увы, нет времени освежать свои знания». Я сказал мистеру Смиту, «считается, что в основу здешнего законодательства положен кодекс Наполеона». «Кодекс Наполеона?» В нем есть кое-какие отличия от англосаксонских законов, в частности, Но прежде чем арестовать человека, ему надо предъявить обвинение. Да, в свое время. Я быстро заговорил с министром по-французски. Мистер Смит плохо понимал язык, хотя миссис Смит и одолел уже четвертый урок по самоучителю. Мне кажется, что тут допущена политическая ошибка. Кандидат в президенты – личный друг этого Джонса. Зачем вам восстанавливать его против себя как раз перед поездкой в Нью-Йорк? Вы же знаете, что в демократических странах стараются лавить с оппозицией. Если дело это не имеет государственной важности, вам, по-моему, стоит устроить мистеру Смиту свидание с его другом. В противном случае он, несомненно, заподозрит, что с мистером Джонсом — Плохо обращается. — Мистер Смит говорит по-французски? — Нет. — Видите ли, полиция могла и превысить свои полномочия. Мне бы не хотелось, чтобы у мистера Смита создалось нелестное мнение о наших полицейских порядках. А вы не могли бы заранее послать надежного врача, чтобы он навел порядок? «Там, конечно, нечего скрывать, но ведь бывают случаи, что заключенные плохо себя ведут. Я уверен, что даже в вашей стране... Значит, мы можем рассчитывать, что вы замолвите словечко вашему коллеге? И я бы посоветовал, чтобы мистер Смит передал через вас некоторую сумму, конечно, в долларах, а не в местной валюте, в возмещении за те увечья, которые мистер Джонс мог нанести полицейскому». «Я сделаю все, что смогу. Если об этом деле еще не доложили президенту, тогда мы бессильны». «Понятно». Над головой министра висел портрет папы доктора, портрет барона Субботы. Облаченный в плотный черный фрак кладбищенского покроя, он щурился на нас сквозь толстые стекла очков близорукими невыразительными глазами. Родили слухи, будто он любит лично наблюдать, как умирает медленной смертью жертвы Антон Макутов. Взгляд у него при этом был, наверное, такой же. Надо полагать, что интерес к смерти у него чисто медицинский. Дайте 200 долларов», — сказал я мистеру Смиту. Он вынул две долларовые бумажки. В другом отделении бумажника я заметил фотографию его жены, укутанной в неизменный плед. Я положил деньги министру на стол. Мне показалось, что он поглядел на них с пренебрежением, но, по-моему, Джонс большего не стоил. В дверях я обернулся. «Скажите, а доктор Филиппо сейчас здесь?» «Я хотела обсудить с ним одно дело. Мне надо привести в порядок канализацию в гостинице». «По-моему, он на юге, в реке там проектирует постройку новой больницы». «Уж в чем, в чем...» А в проектах на Гаите нет недостатка. Проект всегда сулит деньги проектировщику, пока он только проект. Значит, вы нам сообщите о результатах? Конечно, конечно. Но я ничего не обещаю. Он стал несколько суховат. Я часто замечал, что взятка, хотя, строго говоря, это не было взяткой, меняет отношение между тем, кто дает, и тем, кто берет, Дающий взятку, «Жертвует своим достоинством. Если взятку у него берут, он сразу чувствует себя униженным, как человек, который платит женщине за любовь. Может быть, я совершил ошибку. Может быть, Смиту лучше было и дальше представлять собой какую-то неясную угрозу. Шантажист всегда хозяин положения». И тем не менее министр доказал, что он человек слова. На следующий день нам разрешили свидание с заключенным. В полиции самой важной персоной оказался сержант, куда более важный, чем сопровождавший нас секретарь-министра. Секретарь тщетно пытался привлечь внимание этого великого человека. Но ему пришлось дожидаться очереди у барьера вместе с другими ходатаями. Мистер Смит и я уселись под фотографиями мертвых повстанцев, которые жухли на стене уже долгие месяцы. Мистер Смит кинул на них взгляд, но сразу отвел глаза. В маленькой комнате, прямо напротив нас, сидел высокий щеголеватый негр в штатском. Он задрал ноги на стол и смотрел на нас в упор сквозь темные очки. Я, видно, нервничал, и поэтому лицо его казалось мне до омерзения жестоким. — Он нас теперь запомнит, — сказал мистер Смит с улыбкой. Негр понял, что мы говорим о нем. Он нажал кнопку звонка на столе и в комнату вошел полицейский. Не снимая ног со стола и не сводя с нас глаз, он задал полицейскому какой-то вопрос. поглядев на нас, ему ответил, после чего негр продолжал все так же пристально на нас глазеть. «Я было отвернулся, но два черных круглых стекла притягивали мой взгляд». Казалось, что это бинокль, в которой наблюдает за повадками двух мизерных зверушек. «Гнусный тип», — сказал я, поеживаясь. Тут я заметил, что мистер Смит, в свою очередь, уставился на негра. Нам не было видно, моргает ли тот за своими темными стеклами, он ведь вообще мог прикрыть глаза и незаметно для нас дать им отдых. И все же победа одержал непреклонный взгляд голубые глаз мистера Смита. Негр встал и закрыл дверь своей комнаты. «Браво!» — сказал я. «Я его тоже запомню, пообещал мистер Смит. «Он, наверное, страдает от повышенной кислотности». «Это весьма возможно, мистер Браун». Мы просидели так не меньше получаса, прежде чем на секретаря министра иностранных дел обратили внимание. При диктатуре министра приходит и уходит. В Порто-Пренсе только начальник полиции, глава Антон Макутов и командир дворцовой охраны не менялись. Только они обеспечивали безопасность своим подчиненным. Сержант небрежно отпустил секретаря министра, словно мальчишку на побегушках, и полицейский капрал повел нас по длинному коридору, где воняло зверинцем, и по обе стороны тянулись с камеры. Джонс сидел на перевернутом ведре у соломенного тюфяка. Лицо его перекрещивали полоски пластыря, а правая рука была прибинтована к туловищу. Его прибрали как могли, и все же к левому глазу не мешало бы приложить сырое мясо. На двубортном жилете запеклось небольшое пятно крови, и от этого он еще больше бросался в глаза — — Ай-яй-яй! — приветствовал он нас радостной улыбкой. — Кого я вижу? — Вы, видно, оказывали сопротивление при аресте, — спросил я. — Пусть не рассказывают сказок, — весело отмахнулся он. — У вас есть покурить? — Я дал ему сигарету. — А с фильтром нету? — Нет. — Что ж, дареному коню, я с утра почувствовал, что дела мои пошли на поправку. В полдень мне дали бобов... А потом пришел доктор и немножко надо мной поработал. «В чем вас обвиняют?» — спросил мистер Смит. «Обвиняют?» Его, по-моему, этот вопрос так же удивил, как и министра иностранных дел. «В чем вы, по их словам, виноваты, мистер Джонс?» «Да у меня ведь и возможности не было провиниться. Мои вещи даже не успели обыскать на таможне. Но ведь должна быть какая-то причина». «Может, вас с кем-то спутали?» «Они мне ничего толком не объяснили», — он осторожно потрогал глаз. Ведь у меня не Важнецкой, а?» «И вам приходится на этом спать?» — с негодованием осведомился мистер Смит, показывая на тюфяк. «Бывало и хуже. Где?» — трудно себе представить. Джонс ответил как-то неопределенно. «Да знаете ли, на войне...» И добавил, «По-моему, вся беда в том, что у меня были не те рекомендации. Знаю, знаю, вы меня предупреждали, но мне казалось, что и вы, и судовой казначей, сгущаете краски». «Кто вам дал рекомендательное письмо?» — спросил я. «Один знакомый по леопольд -Виллю. «А что вы делали в Леопольд-Вилле?» «Да я там был больше года назад. Мне много приходится разъезжать». У меня создалось впечатление, что ему не впервой сидеть в такой камере, что она просто одна из бесчисленных посадочных площадок на его долгом пути. «Мы вас выручим», — сказал мистер Смит. «Мистер Браун уже беседовал с вашим поверенным в делах. Мы оба видели с министром иностранных дел, предложили взять вас на поруки». «На поруки?» Джонс лучше знал жизнь, чем мистер Смит. Вот что вы могли бы для меня сделать, если вы не против. Конечно, я вам потом это возмещу. Дайте перед уходом двадцать долларов сержанту. — С удовольствием, — сказал мистер Смит, — если, по-вашему, это поможет. — Поможет и еще как поможет. И вот что. Мне надо уловить это дело с рекомендательным письмом. Есть у вас ручка и листок бумаги. Мистер Смит снабдил его тем и другим, и Джонс принялся писать. «А конверта у вас нет?» «Увы, нет». «Тогда мне, пожалуй, придется выразить это немножко иначе». Он задумался и спросил меня. «Как по-французски «фабрика»?» «Юзин». «Я не очень способен к языкам, но по-французски научился немного». «В Леопольдвилле»? «Отдайте это сержанту и попросите переслать, кому следует». «А читать он умеет?» «Думаю, что да». Он встал и, возвращая ручку, сказал, вежливо намекая, что нам пора идти. «Очень мило, ребята, что вы ко мне зашли». «Вы спешите на другое свидание?» — с иронией спросил я. «По правде говоря, бобы дают о себе знать, так что спешу на свидание с парашей». «Если у вас найдется еще клочок бумаги...» Мы собрали ему три старых конверта, оплаченный счет, листочек другой из записной книжки мистера Смита и письмо, которое я забыл разорвать, от нью-йоркского агента по продаже недвижимости, где он выражал сожаление, что в настоящее время у него нет желающих купить отель в Порто-Пренси. «Какое мужество!» — воскликнул мистер Смит, выйдя в коридор. «Вот что позволило вашему народу вынести немецкие бомбежки. Я вызволю его отсюда, даже если мне придется пойти к самому президенту». Я взглянул на бумажку, которую держал в руке, и узнал фамилию адресата. Это был один из видных Тантон Макутов. «Не знаю, стоит ли нам вмешиваться в это дело», — сказал я. «Мы уже в него вмешались», — гордо произнес мистер Смит. И я понял, что он мыслит такими высокими понятиями, которые мне недоступны — человечество, справедливость, всеобщее благо. Нет, он недаром был кандидатом в президенты.